послесловие «Ода до да Равека». Иногда звезды сходятся, и в одном случае на миллион обнаруживаешь, что мечты время от времени действительно сбываются. Насколько себя помню, я всегда жаждал, чтобы была рассказана история моей матери Ливии и двух ее старших сестер Циби и Магды. Весной, 2019 года мы с моей женой Пэм собирались отправиться с визитом к нашим взрослым детям и родным в Израиль, чтобы отпраздновать свадьбу нашей племянницы. Покупая необходимые вещи перед отъездом, я наткнулся на роман «Татуировщик из Асвенцима, и мы купили его, чтобы почитать в дороге. Я даже не догадывался, что приобретение татуировщика станет основой для исполнения моей давней мечты. Мы радостно встретились с нашими детьми и моей матерью, моей Има, в Израиле. В то же время Хезер Морис готовилась к книжному туру в Южную Африку для продвижения своего бестселлера, убедительного романа о Лале Соколове «Татуировщик из Асвенцема. Я дал почитать книгу матери, И она с радостью поняла, что знала Лале, и даже не читая дальше, поняла, что его любимой женой была Гита, ее бывшая соученица по школе. И e от Пэм Хезер сдвинул дело с мертвой точки». Хезер изменила свои планы вернуться в Австралию из Южной Африки и приехала в Израиль через несколько дней после нашего семейного торжества, чтобы встретиться с Имой и нашей семьей. В умелых руках Хезер начала вырисовываться захватывающая и вдохновляющая история жизни трех сестер. Моя давняя мечта была близка к осуществлению. История моей матери... Циби и Магды – это свидетельство силы любви и преданности. Вопреки всему, три сестры пережили самый отвратительный систематический геноцид, который знал когда-либо мир. И все же они уехали жить и работать в новую страну, страну, где я родился, приобщаясь к новому языку и культуре, Они прожили жизнь, наполненную радостью, чувством удовлетворения и счастьем, всегда окруженные любовью каждого последующего поколения сыновей, дочерей, внуков и правнуков, растущих и благоденствующих в атмосфере свободы. В этой книге сведены воедино все истории, услышанные мной с детства. Хезер описывает прекрасную мирную жизнь, какой наслаждалась мама и ее семья в Авранове, а затем наступил хаос с его ужасными трагедиями и ощущением беспомощности, все то, что пришлось вынести и увидеть этим сильным, потрясающим женщинам. В детстве я замечал грусть в глазах Имы, я ощущал ее печаль, Не понимая причин, я копил деньги, которые дарили мне на день рождения и праздники, а потом покупал ей подарки, чтобы только увидеть, как ее глаза загораются от счастья. У меня и сестры Дорит было прекрасное детство, наполненное любовью, смехом, чувством защищенности и свободой. Мы благодарили судьбу за то, что наш отец, Аба и наша има были открыты с нами и не делали тайны из своей жизни до нас. С годами я начал понимать, что они пережили нечто невообразимое. В моем сознании отпечатался один поворотный момент, когда мы с имой стояли у забора лагеря смерти Освенцим Биркенау. Мама описывала мне жуткие вещи, происходившие в этом месте, и говорила о жизни за пределами электрического ограждения. Она говорила, над лагерем смерти и полями и лесами за его пределами, по ту сторону ограждения, раскинулось одно и то же голубое небо. Она видела семейные пары, играющих детей, Работающих в полях людей Они полностью игнорировали то, что происходило в лагере смерти Продолжая заниматься своими делами Словно это был обычный день Словно люди по ту сторону колючей проволоки были невидимыми Здесь, где стояла има, витал дух смерти, убийства и несчастья А на другой стороне были жизнь и свобода И все это происходило под одним и тем же голубым небом. Как такое могло быть? Позже, находясь у недавно открывшегося бутик-отеля на лыжном курорте недалеко от асвенца Мабиркенау, мы с Пем вернулись к автомобилю. Мы рассказали маме и папе, Дорит и нашей племяннице Рут о том, что только что узнали, Этот перестроенный особняк имел печально известную историю. Здесь находился дом отдыха для офицеров СС, работавших в концентрационных лагерях смерти. «Поищем другое жилье». Ответ ими был, как всегда, проницательным и лаконичным. «Мы здесь, а их нет».